Нас интересует здесь не его внутренняя, а его внешняя политика, в частности, его политика в отношении к России. Поняв необходимость укрепления отношений с Россией, он стал поджидать благоприятного случая и искать к тому возможности. Разумеется, ожидание не было пассивным, а поиски не были слепыми. В недавнем прошлом возможности были упущены, теперь упущенное следовало наверстать. Среди немецкой буржуазии была крайне непопулярна политика, ставящая своей целью сближение с Россией. Буржуазия усматривала в этом отход от политики, диктуемой западными либеральными державами, ущемление интересов немецкой Австрии. Но Бисмарк, который стремился удовлетворить требования буржуазии по-своему, по-юнкерски, вопреки ее воле, и в вопросе об отношении с Россией мало считался западническими настроениями либеральной партии. В качестве основы для сближения Пруссии с Россией – Бисмарк выдвинул идею общности династических интересов обеих держав. Когда в русской части Польши вспыхнуло восстание, 1863 год, которое при поддержке английской и французской прессы провозгласило лозунг восстановления Польши в границах от Балтийского до Черного моря, Бисмарк понял, что он близок к достижению своей цели. Он предложил царскому правительству заключить военную конвенцию. которая предусматривала возможность совместного подавления польского восстания. Предложение пришлось как нельзя более кстати. Западные державы Англия и Франция, а под их влиянием и Австрия, предпринимали дипломатическое вмешательство в Петербурге, имевшее целью не столько защитить поляков, сколько подорвать позиции России. Перед взором царской дипломатии промелькнули очертания крымской коалиции. В таких условиях конвенции, предложенные Бисмарком и подписанные с прусской стороны, Альвин Слебеном, являлась демонстрацией того, что Пруссия на сей раз не идет вместе с западными державами, что она ведет самостоятельную и независимую от Австрии политику, что она становится на сторону России. Разумеется, в этом своем первом самостоятельном выступлении на международной арене Пруссия исходила из своих собственных интересов. Впоследствии, в своем политическом завещании, Бисмарк указывал, что всякое правительство должно в своих поступках сообразоваться со своими интересами, хотя может прикрывать их различного рода правовыми или сентиментальными соображениями и аргументами. И тогда Бисмарк пошел на подписание конвенции Альвен Слебена, потому что опасался возможной вспышки польского восстания в Силезии и Познане. Он опасался, что образование самостоятельной Польши ослабит прежде всего прусское государство. Он подписал конвенцию также потому, что искал случаи показать Австрии, что Пруссия не всегда будет тащиться у нее в хвосте. Впоследствии, много лет спустя, Бисмарк раскрыл еще одну цель, которую он добивался, заключая соглашение с Россией. «Конвенция Альвенслебена», — говорил он, — окончательно расстроила намечавшееся тогда соглашение между Россией и Францией. К тому же до выполнения условий конвенции дело не дошло, Царское правительство само справилось с подавлением восстания. Но главное, к чему в то время стремился Бисмарк, это сблизиться с Россией. Однако Бисмарк умел своим побуждением, продиктованным его собственными интересами, придавать форму политической услуги. А за услугу, об этом он неоднократно напоминает в своих мыслях и воспоминаниях, надо платить. Он и потребовал в Петербурге уплаты в виде нейтралитета России в войне Пруссии против Дании. Этой войной Бисмарк хотел предотвратить намечавшееся в силу сложившихся условий превращение герцогств Гольштейна и Шлезвига в самостоятельные государства в составе Германского Союза. В этой войне он хотел испытать силу прусской армии после того, как она была реорганизована и увеличена. Он хотел, наконец, осуществить первый этап на пути к воссоединению Германии под главенством Пруссии.